Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну. Княжна Мария чувствовала уже в горле своем готовые рыдания. Сколько она ни готовилась, не старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его. Княжна Мария понимала то, что Наташа разумела словами.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 отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал все живое, но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые, и что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 вдруг сказала княжна Мария содрогнувшимся голосом: "Ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе". Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Мария, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что эта улыбка была не радости, не нежности к сыну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 Он прислонился к ней головой и заплакал. С этого дня он избегал саля, избегал ласкавшую его графиню, и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марии и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще более своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним. Княжна Мария...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 над умиравшим человеком.